Глава 4. Ну что можно было сказать о поселении демонов? Это действительно был небольшой поселок, жителей в котором вряд ли набралось больше десятка тысяч. Еще когда мы были в нескольких километрах от него, нас заметили с воздуха, на что, собственно, обратил внимание Эрис. Я же посильнее натянул капюшон и постарался особо сильно не выделяться. Правда, когда мы подошли к чисто символическим воротам поселения, нас никто не остановил. Точнее, какие-то серокожие громилы попытались встать на нашем пути, но одного недовольного рыка треххвостого волка хватило, чтобы поумерить их пыл. Так что внутрь мы попали без проблем. Символическими ворота я назвал по той причине, что несмотря на их высоту в 4 метра и даже довольно прочный на вид засов, Сбоку от них располагался такой же, как и ворота, деревянный, высушенный под палящими солнцами до твердости камня забор. Стоит отметить, что высотой он был не выше двух метров. С учетом того, что для многих демонов такая высота не является препятствием, забор служил лишь обозначением границ поселения. Из-за ограниченного обзора мне, чтобы осмотреться, пришлось крутить головой, но я постарался это сделать как можно незаметнее для возможных наблюдателей. Правда, было неизвестно, насколько успешно, но уж очень необычная архитектура была у демонов. Тут были как привычные мне трех- и пятиэтажные дома, так и что-то настолько перекрученное, что нельзя было сказать, это вообще жилое здание или художественный объект. Общей чертой жилых зданий были тканевые навесы, что создавали вокруг их крыш своеобразный зонтик. Таким образом, они увеличивали зону тени, которой тут был определенный недостаток. Причем все было спроектировано с таким расчетом, чтобы все дороги, струящиеся будто реки, внутри поселения находились в тени. После жары снаружи тут наверняка чувствовалась прохлада. И да, обилие разнообразных видов демонов было огромно, даже несмотря на их относительно небольшую численность. Вот так и понимаешь, что в книгах хорошо, если была описана десятая часть обитателей этого мира – А по словам Цербии, этих миров несколько. Вместе с разнообразием видов, даже мне было видно, насколько тут все слабо организовано. Конфликты возникали практически постоянно, но все те же серокожие, что и стоящие на воротах, улаживали все возникающие споры, порой достаточно было лишь их присутствия. Эти громилы обладали ростом под 3 метра, их серая шкура была внешне похожа на камень. Именно они, одни из немногих встреченных мной демонов, пользовались бронёй и оружием. Причем их обмундирование носило следы магии, а значит было не таким простым, как могло бы показаться. Получается это что-то вроде стражи, которая по мере своих сил контролирует порядок в поселениях. Хотя, возможно, это характерно только для этого конкретного места. Слишком мало мне пока известно об укладе жизни демонов. «Чтобы утверждать это со стопроцентной уверенностью?» «И что ты мне хотел показать?» «Спросил я, обращаясь к Церби. Все же мне было проще хотя бы мысленно к нему обращаться именно так. Уж слишком я привык за эти годы к этому имени». «Просто пока наблюдай», — тихо ответил мне он. «Видов демонов великое множество, и только в таких поселениях более-менее безопасно. По крайней мере, не прямо посреди улицы нападут». От чего то улыбнулся Цербия. «Тебе же сейчас главное привыкнуть к их внешнему виду, чтобы не шарахаться в испуге от особо уродливых тварей. У нас только детишки порой пугаются, остальные уже привыкли к самым экзотичным видам». Будто в подтверждении его слов откуда-то сбоку выкатился какой-то шар с глазами и несколькими кривыми прорезями ртами. Как будто этого было мало, так он еще был покрыт какой-то черной слизью, стекающей с него и оставляющей зловонный след. Я даже не стал спрашивать, что это такое, так как совсем не хотел этого знать, чтобы больше никогда такого не видеть. Действительно, довольно мерзко. Как-то я привык к другому, признал я правоту слов церби «Такие на призывы обычно и не откликаются. Их устраивает то, что они имеют здесь», — пояснил Треххвостый да и пользы от них немного. Цербий неожиданно остановился и замотал своей головой, всматриваясь в находящиеся рядом здания. «Пойдем закупимся провизии для тебя, и заодно проверим, насколько твоя маскировка способна обмануть хоть кого-нибудь, в крайнем случае устроим заварушку и сбежим», — оскалился демонический волк. «В городе такое проделать будет куда проблематичней, там и стражи не читай этим серокожим» презрительно закончил он. Мы направились к одному из зданий, которое на деле оказалось торговой лавкой, где продавали всякую всячину. «Добро пожаловать в мою скромную лавку», доброжелательно улыбнулся нам в три рта демон за прилавком. Причем звук исходил из среднего, находящегося на груди, когда два других на голове и животе просто растянулись в приветственной улыбке. Сам демон мало чем по фигуре отличался от крупного человека с излишним весом, который нисколько этого не стеснялся и выставлял свое тело на общее обозрение. По сути, у него был практически голый верх, если не считать закрытые тканью руки, да шапки, что скрывала наличие или отсутствие волос на его голове, что, в свою очередь, акцентировало внимание на узком глазе, сейчас наблюдающем за нами. В целом, с ним вполне можно было говорить, не особо отвлекаясь на внешние особенности. Пока мы гуляли по городу, я видел и не такое, так что был прав Церби, когда сказал, что мне надо привыкнуть к их внешнему виду, чтобы не выдавать себя. Я бы хотел, чтобы вы оценили это, протягивая кристалл наполненной магической энергией, произнес я заранее оговоренную с Церби фразу. Нельзя было показать, что мы не знаем истинную стоимость кристалла, так как иначе торговцу ничего не стало бы обобрать нас до нитки, выдавая совершенно другую цену. «Посмотрим, посмотрим, посмотрим», по очереди произнесли рты этого демона, и он протянул свою пухлую руку за кристаллом, чтобы потом отнести его в другую часть прилавка. Из-под стойки он вытащил предмет, чем-то напоминающий мне весы, по крайней мере, у него было две чаши, которые крепились к центральному стержню, и сейчас находились в равновесии. Положив кристалл в одну чашу, во вторую он стал подкидывать какие-то шарики до тех пор, пока чаши не уравнялись по высоте. На этом его манипуляции не закончились, и, достав из чаши кристалл, владелец лавки положил его на заранее подготовленный прямоугольный кусочек ткани и стал смотреть на него, поднося к своему глазу различные стеклышки которые хоть и были по форме одинаковыми, но отличались цветами. Спрашивать, что именно он делает, то же самое, что показать свою некомпетентность в данном вопросе. Но все же мне было интересно, как он собирается таким образом понять, сколько энергии содержится в данном кристалле. Да и не знал я, какую ценность она имеет в мире демонов. Тот же Цербий никогда не интересовался таким вопросом, так как все, что ему было нужно, это добыча а дела с другими демонами вели старшие, которые как раз умели торговаться. «Интересный товар вы мне предоставили», — задумчиво протянул он, поглаживая подбородок после еще нескольких манипуляций с рядом предметов, назначение которых я даже угадать не мог. «Давайте так, вы скажете, что вам надо, а я скажу, хватит этого для того, чтобы оплатить заказ, или же на разницу предложу еще какой-нибудь товар», — предложил он. Я переглянулся с Церби, но тот лишь махнул хвостами, предлагая мне решать данный вопрос. «Ну что же?» «Нет», — коротко ответил я. «Я бы хотел получить энерго в стоимости этого товара, а затем уже делать заказ. Но, может, все же попытался убедить меня в обратном одноглазый, но ему хватило рыка Церби, чтобы поменять свои намерения. Хорошо, сейчас я все посчитаю». Уже не так воодушевленно сказал он начав доставать мешочки из-под прилавка. В этом мире самым ценным ресурсом была магическая энергия, которая необходима демонам как для жизни, но тут по большей части хватало и естественного фона, иначе они бы все уже давно умерли, так и для их развития. Демоны сами по себе очень пластичные существа, так как в отличие от людей, где физическое преобладает над энергетическим, Они все же не так сильно завязаны на своих телах и могут в некоторой степени их изменять, становясь сильнее энергетически. Именно поэтому Церби столько лет мог жить в облике небольшого шпица, хотя ему намного комфортнее в теле огромного волка. Так как энергия могла накапливаться в первую очередь в живых существах, а уже потом в частных случаях в предметах, то вести торговлю ей было довольно проблематично. Поэтому в качестве меры обмена служили обработанные огненными демонами кристаллические пластинки энергии, как их, не особо задумываясь, назвали сами демоны. Именно их получали в качестве платы и обмена, когда не было предмета с энергией внутри под рукой. Ведь то же сердце какого-нибудь демона держать в своей сумке довольно неудобно. А так такие торговцы, как вот этот трехротый, принимали все, что угодно в качестве оплаты, чтобы потом на этом заработать еще больше. В итоге передо мной скоро высилось четыре стопки по десять пластин. Много это или мало, мне было совершенно непонятно, но приходилось делать вид, что я все понимаю. Не жульничай», — с угрозой в голосе произннес я, б благо маска несколько искажала голос и делала его немного свистящим и более грубым. То, что я дал стоит куда больше. Это было лишь мое предположение, и по реакции торговца можно было бы определить, насколько я прав. Правильно поняв, к чему я веду, шаг вперед сделал Церби, отчего его когти со скрежетом прошлись по каменному полу. Еще никто не мог сказать, что я обман... Резко замолк демон, когда треххвостый волк громко щелкнул челюстью. Торговец побледнел, а его нижняя челюсть задрожала от страха. «А если я предложу вам забрать все, что вы хотите, бесплатно?» Предложил он, и Цербий сделал полшага назад, отчего демон облегченно выдохнул ртом на груди, начав улыбаться всеми тремя. «Конечно, помимо четырех тысяч энергов!» «Что, не хватает денег?» Хмыкнул я довольный произведенным эффектом и тем, что не ошибся в оценке этого чела-демона. «Ну, как сказать?» Замелся хозяин лавки, но Цербий вновь показал свои клыки, и он уже более быстро продолжил. «У меня нет столько энергов, чтобы покрыть стоимость вашего товара. Я вообще не видел ни одного настолько небольшого, но вместительного предмета силы!» Не выдержали нервы демона, и на последних словах он вскрикнул, и тут же покрылся потом, скосив взгляд на Церби, а то вдруг ему это не понравится, вплоть до впивания клыков в шкуру. «Это хорошо», — тихо произнес я, подойдя ближе и нависнув над сжавшимся торговцем. «Тогда я могу быть как минимум уверенным, что вы предоставите мне только лучший товар. Правда?» «Конечно, конечно!» с готовностью закивал головой демон. «И что вам требуется?» А дальше, пользуясь ситуацией, я стал перечислять все, что может потребоваться в долгом походе в этом мире. К сожалению, я мог указать только направление, где предположительно находилась Лена, Но вот какое расстояние разделяет нас, было неизвестно. Вполне возможно, что даже тот город, про который говорил Церби, может оказаться не нашей конечной целью. Как бы мне ни хотелось верить в свою удачу, я не мог исключать и такого варианта. Да и раз тут подвернулась такая возможность, то надо выжить из ситуации максимум. Помимо провизии и кое-какого походного снаряжения, о котором я, к своему сожалению, не позаботился и уже успел пожалеть. Самым ценным приобретением был мешок из кожи какого-то местного монстра. Благодаря особой обработке он продолжал сохранять в себе магическую энергию, и местные умельцы приспособили такую особенность для того, чтобы сделать из него вместилище вещей куда большего объема, чем можно было бы подумать, глядя на его размеры. По крайней мере, в нее влезли все выбранные мной вещи, и я не был вынужден навешивать дополнительный груз на Цербе. Да и сомневаюсь я, что он бы согласился на такое. Хорошо еще, что вес вещей в мешке изрядно уменьшался, и мне не приходилось сгибаться под его тяжестью. Как оказалось, этот товар был довольно эксклюзивным, так как создавали такие почти безразмерные мешки только в одном далеком северном городе, и до этих мест он добирался несколько лет. Правда, тут он оказался невостребованным, так как и стоил дорого, и в то же время магическая энергия из предмета постепенно выходила, а значит, мешок имел срок годности, и именно последний отпугивало всех покупателей. Это все честно поведал нам торговец, после того, как попытался впарить его в счет остальной стоимости и уже за остальной товар запросить полноценную цену. Рык огромного волка все же творит чудеса, и если ты не умер на месте от страха, то становишься на удивление честным. Так что мы договорились обо всем и разошлись довольные результатом. Я покупками, а вот демон тем, что остался в итоге жив. Город, о котором говорил Церби, оказался в восьми днях пути от поселения, в котором мы так удачно разменяли кристалл с магической энергией. За это время я уже десяток раз, не меньше, порадовался тому, что решил закупить провизии с запасом. Церби-то что, сожрет местную живность, которая захотела закусить одинокими путниками, и доволен? Для меня же съедобными оказались всего несколько монстров, и то довольно условно. Поэтому я предпочитал использовать еду из своих запасов, чем рисковать своим здоровьем. Шикарно бы вышло загнуться от колик в животе в мире демонов, так и не успев ничего сделать, поэтому я избегал таких ситуаций. Хорошо еще, что еда демонов была вполне пригодной в пищу, и голодать мне не приходилось. За это время я продолжал подстраиваться под местную магическую энергию и уже был примерно наполовине своих реальных возможностей все же хорошо демонам с их адаптирующейся энергосистемой, которая перестраивается сама под новые условия. Мне же приходилось все делать самому во время привалов, да еще и не отвлекаться, чтобы не нанести себе вред. Из-за этого я был вынужден делать все медленно и контролировать потоки магии, которые и правда в этом месте оказались довольно скудны. Единственное, что меня не огорчало орадовало, из-за слабой магической насыщенности, Этот мир не противился моему присутствию, и я мог без проблем взаимодействовать с энергетическими потоками. Я предполагал, что чем ближе мы будем к крупному городу, тем меньше нам будет встречаться различных монстров, обитающих в пустыне, но все оказалось с точностью наоборот. Когда я спросил про это у Цербии во время одного из вечерних привалов, все стало ясно. Оказывается, города в мире демонов, как правило, строят рядом с естественными источниками магии. Благодаря им магический фон на многие километры вокруг был куда более насыщенным, и это привлекало не только сильных демонов, но и монстров, которые не могли похвастаться высоким уровнем интеллекта. Вот и получается, что вроде бы город разрастался благодаря источнику энергии, так необходимому демонам, и в то же время они были вынуждены держать оборону против монстров, которые перли источник магии, как светлячки на огонь, не особо заботясь о том, что будет на их пути. С другой стороны, на города любили нападать армии демонов, которые хотели завладеть таким лакомым источником. Так что они были одновременно и местом, куда хотели попасть демоны, чтобы жить в достатке, и в то же время одними из самых опасных мест этого мира. Правда, не сказать, чтобы те же поселения были защищены от нападения монстров или демонов. В городе все же оборона была организована куда лучше, да и сильных демонов хватало. Не стоит при упоминании городов забывать о лордах, которые, по сути, являлись хозяевами этих поселений и в то же время владели источником магии. Вот с этой силой приходилось считаться и самым безбашенным. Правда, хоть лорды и сильны, но они бессмертны, так что время от времени находятся безумцы, готовые захватить город, И иногда у них это выходит. Все это я узнал со слов церби и мне еще предстояло на практике увидеть, как обстоят дела на самом деле. Чем ближе мы подходили к городу, тем, казалось, легче становилось дышать. И это только от того, что мы приближались к источнику магии, так как в плане погоды ничего не изменилось. Все так же два палящих солнца и красный песок, который затруднял передвижение и так не в самых лучших условиях. Даже Церби, казалось, стал двигаться более плавно и легко, будто почувствовал долгожданный отдых. Именно в этот момент на нас решили напасть. Два десятка демонов до поры до времени скрывались в песках, и как только мы пересекли условную границу, они резво выпрыгнули из своих укрытий, вместе с этим подняв пыльную взвесь, что несколько заволокла обзор, но нам не надо было смотреть, чтобы оценить угрозу. Краснокожие мускулистые демоны в легкой тканевой броне, которая для защиты использовала кости монстров, больше всего напоминали мне орков из книжек и мифов. Их почти человеческие лица украшали огромные клыки, что делали и так яростные выражения на их мордах еще более свирепыми и хищными. Большинство воинов было покрыто какими-то татуировками, которые, скорее всего, должны были нам о чем-то сказать, но никто из нас не был в курсе таких особенностей. Пользуясь неожиданностью, они, потрясая своим оружием, бросились на нас. Самым боеспособным членом нашей группы по понятной причине был Церби, так что я отступил назад и встал за его спиной. Треххвостый волк прыгнул вперед, встречая самого близкого к нему противника, ну а я достал меч и занял выжидательную позицию. Орков, в первую очередь интересовал именно Церби, Причем они старались его схватить, а не убить. Это было видно потому, как аккуратно они его атаковали, чтобы не нанести слишком серьезных ран и при этом не подставиться самим. Правда, последнее у них получалось не очень, так как демонический волк оказался более опытным в схватках и не давал себе захватить. Мне же досталось всего двое противников, да и по их презрительной усмешке было видно, что даже такое количество они считают излишним. На их фоне я вообще, должно быть, казался ребенком, но это были их личные проблемы. Недооценив меня, они, что-то коротко бросив друг другу, решили, что будет достаточно одного из них, чтобы справиться со мной. По всей видимости, жребий пал на орка с двумя топорами, который был не особо доволен таким успехом. Похоже, я, как добыча, задевал его чувство гордости или что-то вроде того. На этом я решил сыграть». При его приближении я сжался и постарался изобразить испуг, благо под плащом мои движения не так просто разглядеть и понять, что я лишь выжидаю удобный момент. Демон настолько расслабился, что даже опустил руки, вообще не ожидая от меня активных действий, за что, собственно, и поплатился. Быстрый и незамысловатый удар в горло почти закончился его смертью, но на одних звериных инстинктах он успел немного сместиться — поэтому мне удалось оставить лишь длинную кровоточащую рану. Тут же пришлось отпрыгивать назад, чтобы меня не схватили за вытянутую руку, да и подался вперед я слишком далеко, и в случае чего у меня не было бы возможности заблокировать атаку. Возможно, уделяя я больше времени тренировкам с мечом, у меня бы вышло исправить ситуацию и обернуть ее в свою пользу, но как бы не хотел этого Миимото, у меня просто не было лишнего времени на это. Применять же магию я пока не решался, так как надо было еще протестировать призывы в более спокойной обстановке. И этот момент я откладывал, пока хотя бы большая часть моей энергосистемы не подстроится под этот мир. А то мало ли что я при неудаче призову, потом и не избавишься от него. Перекат в сторону помог мне избежать копья, которые метнул второй орк. Правда, при этом он не сдвинулся с места, по всей видимости, давая моему противнику справиться со мной самостоятельно. Он даже насмешливым тоном прокомментировал это, отчего его товарищ яростно зарычал. Говорили они на языке демонов, который мне был известен, но использовали какой-то диалект, который я пока улавливал через слово. Уж слишком сильно они коверкали слова, чтобы я слету мог понять, о чем они говорят». Вот только поразмышлять об особенностях языка мне не дал орк с топорами. Чему меня действительно хорошо сумел обучить Меймото, так это выживанию в таких ситуациях. За то короткое время, что я мог уделять тренировкам, пускай он и ворчал, но все же мы сумели подтянуть мое физическое состояние и наработать хотя бы основные навыки в работе с мячом. Главный же упор был сделан на уклонение от атаки и блоком, так как я сам не особо умело мог атаковать в ответ. Точнее, меня на данном уровне навыков слишком легко было подловить, так что и делать упор на атаку мне не следовало. Да и моим основным преимуществом были призывы, а значит, достаточно было лишь маломальски себя защищать в случае опасности, а все остальное сделают призванные существа. В этом плане стихийным магам намного проще так как простые техники, не требующие концентрации, они могут создавать очень быстро. Да и в принципе на голом выбросе стихийной энергии могут отмахнуться от опасности. Я же был ограничен временем на создание печати и ее активацию, чего в битве на ближнем расстоянии добиться сложно. Можно было бы, конечно, использовать для удержания противника на дистанции огнестрельное оружие, Но, во-первых, им еще надо уметь пользоваться, а, во-вторых, это столько бюрократических проволочек, чтобы его оформить по всем правилам. И даже в случае успеха с бумагами список оружия довольно ограничен, и ничего из предложенного мне все равно не подходило. Чего не скажешь о мече, разрешение на который выдавали спустя всего неделю после подписания всех бумаг. Так вот, я продолжал уклоняться от Ата корка, используя то, что я был меньше его и быстрее. Хоть мой противник и был опытным воином, но он полагался на свою силу и выносливость и пока не мог угнаться за мной. Правда, именно я первым стал выдыхаться, что не скажешь о Борке, который нисколько не потерял в темпе. Отвлекаться на то, чтобы посмотреть, как дела там у Цербии, было некогда, но и ситуация выходила пока что патовая. Я еще некоторое время мог уклоняться отпуская и сильных, но не особо сложных атак орка, но и он не мог никак приспособиться к моим движениям. мимота бери управление». Тихо произношу я так, как старый дух, по всей видимости, посчитал, что это для меня хорошая тренировка, и не спешил помогать, а вот отказаться от такого приглашения уже не мог. Как всегда, я хоть и все видел и чувствовал, но находился будто в стороне. Стоило японцу взять под контроль мое тело, энергия из источника небольшим потоком полилась в духа, и одновременно с этим мои движения изменились. Я сразу стал двигаться плавно и очень экономно, до такого уровня мне еще далеко. Первый же выпад после этого изменения, я пропустил мимо себя и сделал стремительный шаг вперед и вправо, слегка касаясь мечом кожи моего противника на правой руке. Уж очень удачно он ее выставил, да и не были его руки по какой-то причине защищены броней. В итоге я оказался за спиной орка и вращающимся движением ударил мечом на уровне его живота, но был остановлен подставленным под удар топором, которым он явно намеревался увести мой клинок в сторону. Пришлось выкручиваться, напрягая связки, и смещаться в сторону, чтобы не попасть под другой топор. Если бы не все эти ощущения, то было бы вообще замечательно но Миимото не отстранял меня полностью от управления, и все его действия я ощущал как собственные, как и все последствия для тела. Другими словами, хоть он и руководил мной, но действовал я, и болеть все после будет у меня, а не у него. Стоит отметить, что при таком подходе я мог переключаться на другие задачи и не заботиться о том, что происходит передо мной, так как все равно на все атаки реагирует дух, но в то же время я подсознательно Невольно запоминал все его движения и то, как он действует в той или иной ситуации. Без закрепления навыков это не давало сильного прогресса. Но все же он был, и я уже давно заметил, что после таких слияний начинаю работать с мечом куда увереннее, чем до этого. Как мне кажется, Миемото делал это специально, чтобы я хоть как-то изучал его науку, а то он пообещал сам себе сделать из меня достойного ученика, но я-то им не хотел быть. Вот и выкручивается старик как может. Орк быстро сообразил, что я и не собираюсь останавливаться, и решил удвоить напор. В какой-то момент, избегая удара обоих топоров, я отпрыгнул назад, и вслед за мной прыгнул орк, замахнувшись топорами с явной целью меня располовинить. Будь здесь только я, то, скорее всего, попытался увернуться или подставить меч под удар, что при разнице веса и силе краснокожего демона меня бы и погубило. Но Миимото был куда опытнее в схватках и за доли мгновения просчитал всю ситуацию. Стоило только орку совершить прыжок, как я уже бросился вперед, стелясь по земле так низко, что чуть не упал от резкого изменения положения тела. Дух куда лучше воспринимал это изменение и не дал мне совершить такую глупость, и, напрягая ноги, выставил меч над собой. Достаточно было выставить клинок в правильное положение, Кокорг сам себе пропорол всю грудь и чуть не нанизался на меч, когда я, или миймота в такой ситуации сложно разобрать, кто именно действовал, сделал резкий выпад вверх. Однако демон каким-то немыслимым образом извернулся и отделался лишь глубоким порезом на левом боку, из которого стала течь густая темно-красная кровь. Мой противник упал и скатился по песку, но все же встал и только лишь поморщился от ран. «Вот эта выдержка! Я бы на его месте уже, скорее всего, потерял сознание от боли, но орк все еще держался, и его, казалось, нисколько не волновало, что песок попал в рану, и если ее быстро не обработать, то он может не выжить. Правда, я не знаю, какой тут уровень лекарей, но сомневаюсь, что хороший. Не обращая внимания на раны и на то, что доспех на груди стал разъезжаться и мешать движением, Орк с приглушенным рычанием метнул в меня один из топоров. Сила броска была такова, что даже Миимото не успевал на него среагировать, и пришлось подставлять меч. Удар оружия орка отозвался болью и дрожью в руках, но я все же смог его отклонить. Боюсь, если бы меч не был бы одержимым предметом, то он бы точно не выдержал и треснул. Пока я пытался избежать атаки, орк побежал вперед и взмахнул топором снизу вверх. Я отшатнулся в сторону и пропустил замах мимо себя, но тут же получил от краснокожего удар в грудь кулаком, который был размером чуть ли не с мою голову. От силы удара меня слегка подбросило вверх, и я болезненно скривился под маской. Но даже в такой ситуации Мийото воспользовался нашим положением и ухватился за руку орка, чтобы в следующее мгновение оттолкнуться от его груди и подбросить себя вверх. В самой верхней позиции я крутанулся елой и ударил мечом, прочертив длинную полосу на голове и спине своего противника. Приземлившись, я тут же откатился в сторону и выставил меч в направлении Краснокожего, чтобы иметь возможность в случае чего заблокировать его атаку, но никто и не планировал на меня нападать. Орк стоял спиной ко мне и не спешил поворачиваться, а мешало ему наличие копья в груди, любезно воткнутый его товарищем, который до этого стоял в стороне и не вмешивался в наше сражение. «Слабак!» — отчетливо с презрением произнес он, проворачивая копье в ране, а затем резким движением вытащил его. Оружие с чавкующим звуком вышло из тела. Орк, с которым я до этого сражался, зажал рану рукой и повалился на землю, спустив последний вздох. Краснокожего нисколько не смутило убийство своего же товарища. Наоборот, он притянул копье к себе и слезал с него кровь, кровожадно оскалившись. «Наверное, хотел таким образом произвести должное впечатление или запугать меня, но я был к этому равнодушен и пользовался секундами передышки для восстановления дыхания». Неожиданно воткнув копье в песок, орк также быстро его вытащил, взмахнув им по широкой дуге в мою сторону. Вместе с оружием поднялась небольшая часть песка, которая должна была ухудшить мне обзор, а то и вовсе запорошить глаза. Но Миемото еще в начале движения разгадал этот маневр, и я оказался чуть в стороне и впереди, как раз рядом с концом копья, которое было уж в очень удобной позиции. Правда, когда я уже почти схватился за древко, Орк сделал неуловимое для моего восприятия движение и оказался рядом с ним, и тут же мне прилетел удар в спину другим его концом, когда краснокожий сделал быстрое круговое движение. Упав на песок, я тут же крутанулся в сторону и избежал протыкания своего тела от очень уж быстрого противника. Этот орк был куда быстрее моего прошлого соперника и продолжал демонстрировать свое превосходство постоянно нападая на меня и вовсю пользуясь длиной своего оружия, Я просто не мог к нему подобраться, а он забавлялся этой ситуацией и не спешил атаковать серьезно. Слишком уж много он оставлял удобных зон для нападения, но я не спешил попадаться в ловушку, в которую меня точно ведет более опытный воин. Как я и говорил, сражение это не мо, и я никогда не стремился к ним. Возможно, ему ты и мог бы что-то сделать в данной ситуации, но не с моим телом, которое просто не могло проделать то, на что был способен дух, находясь он в физическом воплощении. В какой-то момент орк все же смог подловить меня, когда я не слишком удачно блокировал копье, все же руки порядком подустали, и оно оказалось слишком близко ко мне. Вот только и развить успех он не смог, так как в следующий миг его просто снес Церби. Краснокожий почти сразу поднялся, но взмах лапы огромного волка решил проблему с его дальнейшим жизненным путем. «Что-то ты долго!» — с придыханием произнес я, повалившись на землю. Ноги совсем меня не держали, и я чувствовал себя хуже выжатого лимона. «Опытные попались», — ворчливо отозвался демонический волк. «Еле вывернулся. Ты-то как?» «Дай мне передохнуть часиков в пять и буду в норме», — вяло махнул я рукой на его объяснение. «Ты мне лучше скажи, как ты их не почувствовал, если всех монстров до этого определял без ошибок?» «Так я же говорю, опытные», — вздохнул Церби. «Они скрылись не только в магическом плане, как я обычно находил всех монстров, но и замаскировали свой запах. Да и вообще я не ощущал никого живого в округе, пока они не выпрыгнули из песка». «Думаешь, какая-то магия?» — заинтересованно спросил я. «Я с таким видом демонов еще не сталкивался, так что не знаю», — махнул волк хвостами. «Хорошо еще, что и они не знали, на что я способен, а то, думаю, подготовились бы куда лучше». «Что они вообще тут забыли?» — нахмурился я, смотря на мертвые тела демонов. «Близость к городу», — хмыкнул Церби. «Они просто охотники и отлавливают монстров или демонов, а потом продают их в городе». «Что, у вас и своими торгуют?» Впервые я услышал о таком. «Ну да», — вновь махнул хвостами волк. «Если ты слаб, то либо прячься, либо ищи сильного покровителя. Иначе будь готов стать добычей более сильного. Рабство еще не самое страшное, что может произойти». «Ладно», — тяжело вздохнул я и предпринял попытку подняться, что, к моему удивлению, сразу вышло успешно. «Пошли отсюда». «А то, боюсь, трупы этих орков привлекут еще какую-нибудь живность. Кстати, далеко до города еще идти?» «К вечеру должны добраться», — ответил мне Церби, и мы направились подальше от места недавнего сражения. На горизонте уже было видно какое-то нездоровое шевеление, и нам лучше всего было оказаться как можно дальше от этого места, чтобы ни с кем не столкнуться».